Григорием из Тобольской губернии. Это и был Распутин, сибирский крестьянин с незрастающим ширамом на голове от побоев за законокрадство. Выдвинутый в подходящую минуту человек Божий скоро нашёл себе соновных помощников, вернее, они нашли его. И таким образом сложился новый правящий кружок, который крепко прибрал к рукам царицу и через неё царя. С зимы 1913-1914 года в Высшем Петербургском обществе уже открыто говорилось, что от клики Распутина зависят все высшие назначения поставки и подрядов. Сам старец постепенно превратился в государственное учреждение. Его тщательно охраняли, и за ним не менее тщательно следили соперничающие министерства. Филеры департамента полиции... вели по часам дневник его жизни и не упускали донести, как при посещении родного села Покровского Распутин в пьяном виде в кровь подрался на улице со своим отцом. В тот же день, 9 сентября 1915 года, Распутин послал две дружественные телеграммы, одну в царское село царицы, другую в ставку царю. Эпическим языком Филеры регистрировали изо дня в день кутежи друга. Вернулся сегодня в пять часов утра, совершенно пьяный. В ночь с 25 на 26 у Распутина ночевала артистка В. Приехал с княгиней Д, женой камер юнкера царского двора, в гостиницу «Астория». Тут же рядом. Вернулся домой из царского села около 11 часов вечера. Распутин пришел домой с княгиней Ше, очень пьяный, и вместе сейчас же ушли. Страница 86. Утром или вечером следующего дня поездка в царское село. На участливый вопрос филера Распутин Почему старец, задумчиво, следовал ответ: "Не могу решить созывать думу или не созывать". Потом опять вернулся домой в 5:00 утра, довольно пьян. Так в течение месяцев и годов мелодия разыгрывалась на трёх клавишах: "довольно пьян", "очень пьян" и "совершенно пьян". Эти Государственной важности сообщение сводил в едино и скреплял подписью жандармский генерал Глобачёв. Расцвет распутинского влияния длился 6 лет последние годы монархии. Его жизнь в Петербурге, рассказывает князь Юсупов, до некоторой степени участник этой жизни, а затем убийца Распутина превратилась в сплошной праздник, в хмельной разгул катержника. которому неожиданно привалило счастье. В моём распоряжении писал председатель Думы Радзянты. Находилась целая масса писем матерей, дочери которых были опозорены наглым развратником. В то же время распутину обязаны были своими местами митрополит Петроградский Питерим и почти не знавший грамоты архиепископ Варнава. Распутиным держался долго обер-прокурор святейшего синода Саблер, и его же волею уволен был премьер Каковцев, не пожелавший принять старца. Распутин назначил Штюрнера председателем совета министров, Петропапова министром внутренних дел, нового обер-прокурора синода Раева и многих других. Посол французской республики Полелок добивался свидания с Распутиным, целовался с ним и восхмеицал: "Вот подлинный ясновидящий". Чтобы завоевать таким путём сердце царицы для дел Франции. Еврей Семанович, финансовый агент статца, состоявший на учёте с искной полиции как клубный игрок и ростовщик, провёл через Распутина в министры юстиции Совершенно бесчестного субъекта Добровольского. Держи перед собой маленький список, пишет царица царю о новых назначениях. Наш друг просил, чтобы ты обо всём этом переговорил с протопоповым.